Глава 39. Я присела на мамины качели. Ситуация давалась мне нелегко. Уже не впервые я пыталась объяснить манеры Кайла перепадами настроения, тоже как на качелях, туда-сюда. Не смешно. Сколько же раз я выходила вот так посидеть на крыльце. Когда мне было одиноко и не по себе, когда хотелось подумать или просто помечтать, я шла на качели. После маминого ухода я часто здесь сидела. Надеялась ее увидеть. Когда папа заявил, что отправит Остина к дядюшке парнушнику, я тоже пошла на качели. Меня успокаивало размеренное движение вверх-вниз, вперед назад Несколько минут на качелях, и дыхание становится размеренным. Я успокаиваюсь. Когда у нас с Брайаном случались ссоры, я усаживалась здесь и искала в своем будущем какие-то просветы. Иногда вслед за мной сюда являлась Эстелла. Не может ли, мол, она чем-нибудь помочь? Она бросала на меня взгляды, которые, видимо, считала сочувственными. Я воспринимала их как заискивающие, словно она надеялась мне что-нибудь продать. Скажем, подержанную машину, а точнее, подержанную мачеху. Произносила что-нибудь вроде «Я ведь тоже когда-то была молодой». А мне полагалось ответить «Ты и сейчас молодая» или «Ты сейчас очень симпатичная». Но я этот ход пропускала. Не собиралась говорить то, чего она ждала, пусть даже и правду. Потом она говорила, что все у меня будет хорошо, хотя теперь мне нелегко, и она меня понимает. Вот это меня больше всего раздражало. Но как она могла меня понимать, если совсем меня не знала? Если я сама себя не знала? И вот опять я сижу на папином крыльце, не в силах разобраться со своими чувствами. Молчание Кайла меня убивало. Я хотела позвать его на качели, но постеснялась. Да, ничего из того, что я хотела, не случилось, и теперь я отдулась, как ребенок. Я уперлась ногой в пол и стала понемногу раскачиваться. Скрипнула дверь, и на крыльцо вышел Кайл. Он облокотился на перила и смотрел на меня неподвижным взглядом. Почему-то он теперь казался старше. Тихонько гудел фонарь, заливавший двор тусклым светом. Виднелись лишь очертания машин, домов, деревьев. То ли из-за темноты, то ли я пьянела так сильно. Да какая разница? Я давно уже ничего не пила, кроме нескольких глотков вина. И теперь меня повело. И вообще мне стало хорошо. Я тихонько раскачивалась. Знаю, что сейчас дыхание выровняется и будет проще притвориться, будто Кайла я не вижу. Я совершенно не хотела заговаривать первой. Рот на замке, мысли при себе. Господи, как же трудно понять этого парня. Или он только со мной так держится? Просто смотрит без задней мысли? Такое редко бывает. Обычно чувствуешь, когда люди к тебе приглядываются, пытаются оценить. Кто ты такая и есть ли у тебя то, что я хочу?» Кайл смотрел не так. Он наблюдал. И мне это нравилось. Хотя получалось нечестно. Он про меня много чего узнал, а я про него почти ничего. Известные мне факты можно было пересчитать по пальцам одной руки. Почти машинально я так и сделала. Первое. В нем чувствуется сила и уверенность. Второе. Он как будто обладает магнетизмом. К нему все тянутся. Третье. Держится загадочно. Невольно хочешь знать, что он о тебе думает. Или только я хочу. Четвертое. Он так молчит, словно молчит о чем то важном. Пятое. Моих знаний о нем хватило на четыре пункта. Все в Кайле казалось слишком сложным. И в то же время очень простым. Когда мы были в доме, он почти ни слова мне не сказал, только пицца предложил. Однако вышел за мной на крыльцо. Так почему же он стоит буквально окружённый силовым полем? переминается с ноги на ногу и смотрит на меня так, будто слова для него слишком тяжкая ноша. Я собралась заговорить, нарушить молчание, но вовремя спохватилась. Не нужно облегчать задачу. Отплачу ему той же монетой. Посмотрим, понравится ли.